Глава тридцать В одном из писем Олег Цингер довольно красочно описал мне эти дни 1945 года. Я жил в Берлине, делать было нечего, еды тоже не было, и я обычно лежал на койке или слонялся по разрушенному городу. Ночи проводил где-нибудь в бомбоубежище. Сговаривался с друзьями, чтобы попасть в более надежный бункер. Питался кое-как, носил на себе сразу три рубашки, три пары носков и всегда при себе чемоданчик с самыми нужными вещами. Квартира наша сгорела, с женой мы развелись. Обитал я в ателье одного приятеля, который уехал в Австрию. Жена сынишки сняла комнату в Бухе, неподалеку от института Тимофеевых. Однажды весной я решил навестить жену, что я регулярно делал. На подземном вокзале я узнал, что поезда идут только до Буха, а не до конечной станции Кэру. Бросилась в глаза небывалая суета. Множество солдат, вооруженных в касках и со связками сеток для маскировки. В поезде все говорили, что русские уже в Кэра и поезда обстреливают. На станции в Бухе я увидел дыры от обстрела с самолета. Жена была дома. Наш друг Селинов сидел у нее. По радио просили уходить в бункер. Мы втроем отправились в главный большой бункер в парке. Там мы провели две ночи, и там я открыл двери первым русским солдатам. Это были парни лет девятнадцати. Не буду описывать эти трогательные сцены. Тут было все. Комната моей жены в Бухе была конфискована военными. Мы, чтобы не остаться на улице, потащились с нашими чемоданчиками, конечно же, к Тимофеевым. Калюша и Лёлька встретили нас радостно. Они успели пережить много за эти волнующие часы. Тут я подверстаю отрывок из письма Игоря Паншина. Ночью все собрались в подвале дома, где живут Тимофеевы. Риль, Ромпе, Оба-Перу, Канелис — все наши, немцы, циммеры, Эрлинбахи и другие неизвестные мне люди. Ночью тихо, спим на полу в повалку. Утром и днем звуки боя все ближе. Из отступающих немецких частей только две батареи на конной тяге. Затем близко автоматные очереди, редкие. Выхожу из дома. По полю идет несколько наших солдат. Отделение, не больше. Беру белую тряпку, иду навстречу, кричу, тут русские, свои, немцев нет. Один из солдат, наставив автомат, идет ко мне, говорит, знаем этих своих. Подходим к дому Тимофеевых, заходим в вестибюль. Тут уже многие говорят по-русски. Со стороны института входит другая часть, там есть старший офицер. Я впервые вижу погоны, путаюсь в знаках различия. А Николай Владимирович все знает. Начинаются объяснения, что мы за люди. Вникать в подробности нет времени. Части идут штурмовать Берлин. Я было хотел пойти с ними, лейтенант спросил. Берлин хорошо знаешь? Если да, то возьмем. Берлин я знал плохо. Далее снова идет одно из писем Олега Цингера. И вот мы оказались в опустевшем Бухе. Очень много людей покинули институт. Некоторые врачи покончили с собой. На территории институтского парка остались только кое-какие немцы, Калюша с женой, семья Царапкиных, один советский пианист, научные сотрудники и лаборанты Калюши. Как это произошло, не знаю, но мы сразу превратились в какое-то собственное государство. И Калюша превратился в главнокомандующего. Калюша дал себе титул директора института. Это было наивно и чревато последствиями, ибо всего института Калюша не знал. Не знал, что происходило в госпиталях, да и не мог знать. Он заведовал только генетическим отделом. Первая задача была оградить институт от всяких грабежей и порчи оборудования. Для этого был послан Селина с грудой плакатов, написанных мной, чтобы он разместил эти плакаты на территории. По-русски было написано, что это научный институт, запрещается ломать, портить, брать. Первое время плакаты не помогали. В институте хранились запасы метилового спирта. Зубр приказал уничтожить его, чтобы избежать несчастных случаев. Ночью сотрудники спустили весь спирт в канализацию. Сумел договориться с медиками какой-то части, и к институту поставили советского часового с винтовкой. В институт перестали наведываться, кто попало. Весна 1945 года в Бухе была теплой, солнечной. Пока ни один человек из лаборатории не уехал, не ушел. Все ждали чего-то. Работать никто не мог. Сидели за столами, кормили животных, переставляли приборы с места на место. «Один раз утром приехал грузовик», продолжает Олег Цингер, «и нас арестовали». Выбор арестованных был какой-то странный. у меня, пианиста, топилина, советского биолога и еще двух советских заволоков. Мы, конечно, очень перепугались. Сперва мы провели ночь в каком-то бараке. Потом нас повели пешком. Вел военный, все время угощал нас папиросами. Калюша беспрерывно старался этому солдату внушить любовь и интерес генетики. Военный ему только отвечал, да не суетись ты, профессор. Вел солдат нас по карте. Он не имел права сказать нам, куда нас ведут. Шли мы до позднего вечера и пришли туда, куда можно было прийти за полчаса. Калюшу допрашивали ежедневно. Погода была замечательная. С утра мы начинали слышать Катюшу, которая обстреливала Берлин. В наших яблонях жужжали пчелы. Матрос, который сторожил, угощал нас папиросами. Тут же сидел немец, хозяин дома, который все время жаловался, что у него отобрали ведро, и он хочет получить его обратно. Мы старались ему объяснить, что горят города, людей убивают, а ты жалуешься на ведро. Но немец требовал ведро. Мы над ним смеялись, совали ему деньги, которые, по нашему расчету, уже ничего не стоили. Немец аккуратно брал все эти бумажки впоследствии оказалось, что деньги эти еще имели большую ценность. Через одиннадцать дней нас отпустили. Мы вернулись пешком в институт. Началась какая-то фантастическая жизнь Буховского института. Калюша превратился просто в директора и так следил за порядком, что мы все его боялись. Все получили свое назначение. Я был назван художником при институте. Мы с женой и мальчиком получили чудесную квартиру с кухней, которую покинул какой-то сбежавший немец. Гребенщиков, научный работник, получил тоже хорошую квартиру. Пленные французы получили хорошее помещение и звание. Двое научных работников, один садовника, один столяра, один механика. Калюша сам продолжал свою работу, он был как-то одинок и нервен. Меня он тоже ругал, говорил мне, что я корчу себя, богатого англичанина, и не чувствую самого важного. Все это было малоприятно и совсем непонятно. Буховские вечера в их прошлой форме прекратились, но все же мы иногда собирались, как раньше, у Калюши. То, что было непонятно Олегу Цингеру, да и не только ему, имело свое объяснение. В течение этих 11 дней ареста шло выяснение личности этих русских. С Цингером и другими все было просто. С Зубром было посложнее. Относительно него возникало много вопросов. Выяснить их было нелегко. На его счастье сообщение о его аресте дошло до Завинягина. Аврамий Павлович Завинягин, легендарный директор магнитки, строитель Норильского комбината, был к тому времени заместителем наркома внутренних дел. Он курировал некоторые вопросы советской науки. Приехал он на фронт не случайно. Наши физики интересовались немецкими проектами. Один из них был связан с проблемой биологической защиты, ибо уже шли работы над атомной бомбой. Когда Завинягин, посетив Бух, познакомился с Зубром, он безошибочно оценил значимость этого человека, ценность его работ и всего коллектива лаборатории, что досталось нам в полном составе в целости и сохранности. Зубр развивал перед ним идеи о том, что нужно восстанавливать советскую генетику. Но Завинягин тактично сводил разговор к более насущной проблеме — атомной. Судя по дальнейшему, на Завенягина произвела впечатление и натуральность этого человека без малейшей примеси каких-либо хитростей или личных соображений. Лучше других Завенягин мог понять историю с его невозвращением на родину в 1937 году. Тем более заслуживало уважение то, что он остался, ожидая прихода нашей армии, оставил риля своих сотрудников. Не сомневаясь, Завинягин поручил Тимофееву руководить институтом, пока не решится вопрос об их переезде в Союз. Репутация Тимофеева, очевидно, не вызывала у Завинягина никаких возражений. Зубр был в восторге от бесед с ним. Человек этот ему чрезвычайно понравился. Это совпадает со мнением многих физиков, которые работали с Завинягином в те трудные годы. Зубра утвердили директором. Завинягин отбыл в Москву. Тут уж он развернулся, наш зубр. Установил на шоссе доску с надписью, что институт советско-германский, благо никто официально не упразднял этот титул с 20-х годов и находится под контролем главного советского командования. Все наши части спокойно проходили мимо. Прибыли трофейщики и стали забирать оборудование, приборы.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 Арцимович со всеми приветливо знакомился. Рилью обрадовался особо. Когда же подошел к Зубру, сказал «Да, да, слышал, но извините», и руку подать отказался. Так Зубр и остался с протянутой рукой. Это была одна из самых позорных минут в его жизни. Он был публично оскорблен, обещещен и не мог ничем защитить себя. Он замер, как бык на кориде, когда шпага Матадора входит в загривок между лопатками. Сталь достает сердце, наступает момент истины, слепящий зазор между жизнью и смертью. Арцимович позже вспоминал о своем поступке без раскаяния, а еще позже исполнился к нему уважением. В тот год я тоже не подал бы руки русскому, который работал у немцев. В тот год непримиримость жгла нас.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 Что уж тут говорить о своих русских в Германии. Все они были нам подозрительны. Не подавать руки — это было нормально. Ах, как недолго я был счастливым чистюлей. А потом сколько всяких рук я пожимал. Про одних не знал, про других не верил, про третьих знал, достеснялся да или не хотел связываться. Мне-то какое дело, не суди да не судим будешь.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 По рассказу Олега Цингера видно, что самые близкие зубры-люди не понимали, что с ним творится. Он смотрел на их веселье издали, делал вид, что занят, притворялся умело. Лёлька и та не замечала, полагая, что он что-то обдумывает. Его относило от них все дальше. Что-то изменилось, а они, его сотрудники, обретали успокоение, надежды. Он же терял все это. Открывалась пробоина, и темное безразличие затопляло его. Первое послевоенное лето дарило теплом щедро, и днем, и ночью. Цветы пахли и пахли нистово. Появилось великое множество бабочек. Не переставая, пели, верещали, чирикали, перекликались птицы. Звуки мелкие, давно не слышные, наполняли сейчас пахучий травяной воздух. Цветущая земля шелестела, жужжала.